Глава десятая. Эсфер, дочь повелителя степи. «Высокомерная задница», — мысленно обозвала я наследничка Егенбурга и направила Золотого за ним. С какой стати он вообще заговорил о торговых договорах? Что хотел этим сказать? «Караваны выгодны не только нам, но и им, так что о закрытии торгового пути не может быть и речи». Намекнул, что от успеха нашей миссии будут зависеть условия соглашения? Странно тогда, почему завел об этом речь сегодня, а не вчера, когда просил им помочь. Гораздо логичнее было угрожать мне этим, а он даже не заикнулся. Я выругалась про себя, не понимая его поступков. Одно знала точно, если по моей вине Эгенборг станет затягивать с обновлением договоров и начнет пересматривать условия, «Отец меня по голове не погладит». «По голове?» Меня внезапно осенило. Вспомнила, с каким неудовольствием вчера и сегодня наследник смотрел на мои распущенные волосы. «Да ладно, не мог же он из-за этого злиться? Привык, что их женщины прячут волосы под корфой, и мой внешний вид его настолько раздражает? Не люблю мучиться сомнениями, лучше сразу все выяснить». И я послала золотого вперед, нагоняя наследника. «Почему вы заговорили о договоре сегодня, а не шантажировали им вчера?» Поравнявшись с ним, задала я вопрос. Меня вначале смерили холодным взглядом и лишь после этого соизволили ответить. «Между нашими странами дружеские отношения. Нехорошо угрожать друзьям, ведь между собой и без этого можно договориться» произнес он. Все верно. Он вчера поговорил со мной по-человечески, откровенно объяснил положение дел, и я пошла ему навстречу. Что же изменилось сейчас? Но вот если друзья откровенно выказывают неуважение, тогда стоит задуматься, насколько крепка дружба, и нужно ли ее продолжать. Чем же я вас не уважала? Признайтесь, Вас вид моих распущенных волос выводит из себя, оскорбляя изысканный вкус? У нас с распущенными волосами можно видеть лишь мун, распущенных нравом дев. Появляясь в таком виде перед моими людьми, вы мало того, что принижаете себя, так еще смущаете их своим видом. Это выглядит откровенным оскорблением наших нравов и попранием традиций. Так дело все же в волосах. Поверить не могу, что из-за этой мелочи он угрожал мне договором между странами, но ведь намекал недавно, чтобы я покрыла голову буртусом. Если дело в этом, то я хоть вся им замотаюсь. А с другой стороны, почему я должна идти на поводу у его желаний? Пусть это и мелочь, но уступать не хотелось». Пусть не думает, что народ степи будет плясать под его дудку по первому же щелчку пальцев. Я слышала, что вы недавно вернулись из Аздора. Скажите, там вы тоже требовали, чтобы все женщины перед вами покрывали головы корфой? Нет, там это не принято. Но женщины Аздора не ходят с распущенными волосами, убирают их в прическу. Чем выше положение женщины тем более изысканная и сложна прическа. «Так дело в прическе!» — с облегчением воскликнула я. В этом можно было уступить. Отпустив поводья и управляя золотым лишь ногами, я стянула ремешок, удерживающий тонкие косички висков, и быстро заплела волосы в одну косу, перевязав ее. «Теперь мой вид вас не оскорбляет?» — спросила, перекинув косу за спину. «Было бы еще лучше, покрой голову». есарат приезжая в Эгенборг, я покрывала голову Корфой, уважая ваши традиции. Но сейчас вы на нашей земле, и будьте добры чтить наши традиции. У нас женщины покрывают голову лишь по требованию мужа или в жару. Мужа у меня нет, да и будь он, не имел бы права мне указывать». Я наследница и, помимо этого, заработала право распоряжаться своей жизнью сама. «Сейчас не жарко, и ваше требование надеть буртуз чрезмерно», — твердо произнесла я и ударила пятками золотого, вырываясь вперед. «Вот так. Пусть нос сильно не задирает. Я по положению не ниже его. Мы тоже себя уважаем, и расстилаться перед ним никто не будет». Но больше наследник не пытался со мной ссориться. Он нагнал меня и почти мирно проговорил «приношу извинения, если был излишне настойчив». В Эгенбурге принято оберегать красоту женщин от посторонних взглядов. Я лишь заботился о спокойствии своих людей. Вид ваших роскошных распущенных волос невольно притягивает взгляды а в пути лучше внимательнее смотреть по сторонам. Золотой заржал, когда я сжала коленями его бока сильнее, чем требуется. Я сарат. Я в курсе того, какие традиции царят в Вегенбурге, но в наших краях женщина — свободное существо со своей волей. Волосы я заплела исключительно в знак уважения к вам, но дальнейшие намеки расценю как оскорбительные И мы разорвем наши договоренности. А ваши люди, надеюсь, в первую очередь воины, а не мужчины, не способные оторвать взгляда от первого попавшегося смазливого личика. Что скажете?» Я пару секунд кусала губы, пока принц думал. «О, мать степь, ну как вообще земля носит таких самоуверенных идиотов? Приехал сюда и думает, что под него все подстроится?» Его голос прозвучал ровно. Очень ровно, и лицо, когда я не выдержала и оглянулась, выглядело безучастным. Конечно же, Эсфер, я понимаю разницу традиций наших народов. В своих людях я уверен, а в их воинских качествах у вас будет возможность убедиться в пути. Наши договоренности в силе. Мне очень захотелось назло расплести волосы и тряхнуть ими как следует, но вместо этого послала Золотого вперед всех, чтобы успокоиться. А так, глубоко дышать и стараться понять, что не стоит обращать внимания на слова напыщенного егенборца. Они заявляют, что женщины для них сокровище, которое необходимо прятать от чужих глаз? Отлично! Я же заявляю, что все люди — живые существа со своими желаниями и порывами. Мы разные, но нам придется какое-то время быть рядом друг с другом. Так проявим мудрость, достойную дочери степи, и не станем ругаться с принцем. Не станем. Мы направлялись в ту сторону, куда ушли беглецы. День выдался жаркий и безоблачный, так что после полудня... Заметив Арнап, нагромождение камней, похожие на развалины домов, я велела стать на привал. Аквиллов и лошадей напоить, распорядилась, спрыгивая с золотого. Много не кормить, привяжите к мордам мешки с зерном, час на отдых и едем дальше. — Что это за строение? — спросил Есарат, подкравшись со спины. Я тщательно закрыла флягу с водой и ответила — Арнап. «Древние руины. Мы не знаем, кто и зачем их построил, но они находились здесь до появления степи. Где Арнап? Там всегда есть свежая вода и тень. Этого достаточно для тех, кто едет по степи. Они могут быть доказательством, что до нас существовала древняя раса, исчезнувшая неизвестно почему». Я пожала плечами, чувствуя, как они мягко гудят от солнца. Люди степи щеголяли загаром круглый год. Кто-то был до нас, кто-то будет после нас, принц. Меня волнует то, что есть сейчас. А сейчас я не могу понять, почему беглецы отправились в этом направлении. Там нет ничего. «Там есть люди и свобода», — мрачно возразил он. «Те места кишат разбойниками. Кто в здравом уме поедет к разбойникам?» Я покачала головой. «Только тот, у кого там есть неплохие связи. Насколько хорошо вы знаете своего брата, принц?» Тот поморщился и повел головой и так точно защемил себе шею. «Нет, Данис — человек искусства. Он поет и играет на всех музыкальных инструментах. Он родился с талантом» и не приемлет насилие. Или хорошо изображает это неприятие. На меня тут же уставились гневным взглядом. И Сарат открыл рот, явно чтобы сказать нечто резкое, но сверху вдруг донесся резкий клёкот, такой, что многие обратили свой взгляд на небо. Оттуда пикировала средних размеров птица. Ахана, она!» — выдохнул кто-то из моих. «Она собирается напасть!» Эрик уже натягивал лук, но спустя мгновение у его горла дрожал острый кончик меча, который точно по волшебству оказался в руке Ясарата. «Опусти стрелу». Голос у него был тихий, но ледяной. Даже у меня по затылку прошли мурашки, несмотря на жару. Все вокруг замерли. Я заметила, что Борг дернул рукой и точно собирался выхватить меч из-за плеча, но передумал. Логично, не хватало еще на наследника Егенбурга замахиваться. Я. Эрик отчетливо сглотнул. Это всего лишь это Ахана. Все так же тихо проговорил Есарат. Мой, Ахана. Мне захотелось дать другу детства в лоб со всей силы. Думаю, те же мысли сейчас носились в голове уборка. Простите его, принц. Кажется, я тоже начала говорить осторожно и тихо. Эрик — заядлый охотник, он увлекся, но такого больше не повторится. Аханы, мы слышали о них, но прежде не встречали. Мне очень жаль, что так случилось. Вашей птице ничего не угрожает. Он не просто птица льда чуть поубавилась он мой друг мой родственник мы оба произошли от великого предка его зовут конор думаю всем стало легче дышать когда клинок отодвинулся от шеи эрика а хана же издал клекот и опустился на вытянутую руку принца золотистые глаза имели тот же оттенок что и глаза есарата В памяти всплыло, что это является признаком истинного наследника Егенбурга. «А еще Конор говорит, — продолжил есарат что не так далеко отсюда он заметил человеческое жилье, и в нем кто-то есть. На миг я размечталась, что там может быть его сбежавшая невеста, и мы с ним распрощаемся, но потом поняла, что это слишком хорошо для правды». Да и сам Ессарат выглядел спокойным, сомнительно, чтобы беглецы решили остановиться в нескольких днях пути от Эгенборга. Убегая я от такого властного жениха, успокоилась бы не раньше, чем оказавшись за три девять земель, где и слыхом не слыхивали об Эгенборге. А впрочем, я бы не стала убегать, вызвала бы его на поединок и... или победила бы или дралась до последней капли крови, отстаивая свою свободу. Мы поехали в направлении, которое указал наследнику Ахана. Я чуть с золотого не свалилась, услышав его имя. Конор, так зовут и моего отца, и его взгляд на меня был такой же, пронзительный и внимательный, словно желающий заглянуть до дна души. Отец тоже частенько так смотрит, желая понять, не задумала ли я какую-нибудь опасную выходку. К его чести он ни в чем меня не ограничивает, не умаляя моего достоинства. Максимум может настоять, чтобы взяла с собой больше людей, если подозревает опасность. Но я знаю, что в душе беспокоится и переживает за меня. Я его единственная оставшаяся достойная наследница. Вот и она меня оценивал» готова поверить, что они потомки их великого предка. Слишком разумным был взгляд янтарных глаз. Я выдержала его не без труда, но не собиралась пасовать перед птицей, да и против ее хозяина не задумывала ничего плохого. Но вскоре я забыла обо всем. Мы подъехали к небольшому шатру из грубо натянутых шкур. При нашем приближении полок откинулся и вышел лохматый мальчишка лет десяти, настороженно посмотревший на нас. Я выдвинулась вперед, начав разговор и демонстрируя мирные намерения. «Мир вашему дому!» «Да хранит вас мать-степь!» «Мир вам!» — отозвался заметно расслабившийся парень, поняв, что мы не угрожаем. «Вы к дедушке?» «А кто твой дедушка?» «Мой дедушка — самый сильный Йоуун!» — с гордостью заявил он. «А я ахнула!» «Говорящие с духами есть почти в каждом племени, но тех, кому отзывается сама мать-степь, называют юунами. их единицы. Я, например, таких еще не встречала. Мы с Аркеллом когда-то собрались съездить к одному, но к нашему прибытию он уже умер. Застали пустой шатер и горку камней неподалеку. Йоуны — отшельники». Жить они предпочитают в уединенных местах, чтобы лучше слышать голос Великой Матери. Их безмерно уважают и почитают. «Мать-степь, ты милосердна ко мне!» — распривела нас к юуну «Это еще кто такой?» — удивленно спросил наследник Генборга, заметив, как мы все переменились в лице. «С юунами говорит сама мать-степь, — они знают все, что происходит в степе способны предупредить о бедствиях помочь словом тем кто находится на распутье уберечь предостеречь я могла бы перечислять бесконечно но эгинборца волновало только одно он может сказать где находятся те кого мы ищем да убежденно и радостно уверила я это же юун мысленно уже перебирала вопросы которые хотела бы сама задать ему тогда чего мы ждем «Давайте его спросим». И наследник спешился. «Постойте, к дедушке сейчас нельзя», — заступил вход в шатер мальчишка. «Почему?» — нахмурил брови есарат и птица на его руке тоже возмущенно закликотала, словно возмущаясь, как это смеют их задерживать. «Он отдыхает». «Так разбуди его». Я тоже спрыгнула с аквилла и поспешила к наследнику, объясняя прописные истины. «Вы что, нельзя тревожить сон видящего?» «Нам что же, ждать неизвестно сколько, теряя время, пока ваш Йоуун соблаговолит проснуться?» Недовольно произнес он и засунул руку в карман, доставая кошель. «Скажи своему дедушке, что его ждут спешащие путники». «Ты что?» юуну не нужно золото попыталась остановить я его но есарат уже бросил кошель мальчишке, и тот его ловко поймал я же не юун улыбнулся паренек демонстрируя отсутствие пары зубов и подмигнул Игенборцу. сейчас посмотрю что можно сделать есарат победно посмотрел на меня а я находилась в смятении разве так можно Всем известно, что юунов не интересуют мирские блага. С ними расплачиваются не деньгами, а провизией, необходимыми для быта вещами. Я собиралась поделиться с ним нашими запасами, но и в мыслях не было предложить деньги. Хотя мальчик, наверное, прав, он же не юун. Но как можно ради денег тревожить родного человека? Где уважение к старшему? Почтение?